Понедельник. В понедельник Джошуа через золотые ворота ввел нас в Иерусалим. На сей раз ни пальмовых листьев, ни осанны. Нет, один парень вообще-то пел, но он всегда пел осану о золотых ворот. Если дать монетку, он ненадолго затыкался. «Не помешало бы купить чего-нибудь на завтрак», — сказал Иуда, «если бы Магдалина не истратила вчера все наши деньги». «Зато Джошуа приятно пахнет», — отозвал Сен Афанаил. «Правда ведь, Джошуа, пахнет очень приятно». Порой бываешь благодарен за самые невероятные вещи. В тот момент, наблюдая, как Иуда заскрепел зубами, и на лбу у него взбухла вена, я вознес быструю благодарственную молитву за наивность Нафанаила. «Он и впрямь пахнет приятно», — согласился Варфоломей. Так и хочется переосмыслить собственные ценности касательно материальных благ. «Спасибо, Варф», — сказал Джошуа. «Да, ничто не сравнится с приятно пахнущим мужчиной», — мечтательно произнес Иоанн. Тут нам всем вдруг сделалось очень неловко. Мы принялись откашливаться, прочищать горлы и вообще как-то рассеялись. А я вам про Иоанна ничего не рассказывал, да? Иоанн же спешно переключился на проходящих женщин. Жалкое представление. «Ух ты, какая тёлка пошла! Вот уж точно способна принести мужчине крепких сыновей», — громыхал Иоанн нарочито мужественным голосом. «Мужчине точно есть, куда тут семя бросить, совершенно точно. Заткнись, пожалуйста», — попросил брат Иаков. «Быть может, стрял Филипп, твоя мамочка согласится эту женщину тебе склеить?» Все захихикали, даже Джошуа, ну, то есть все, кроме Иакова. «Вот видишь, — сказал он брату, — видишь, что из-за тебя тут началось? Чертов педик! А вон половозрелая дева!» — неубедительно восхитился Иоанн. Он показал на какую-то женщину. Группа фарисеев как раз волокла ее через ворота, одежда висела на ней лохмотями. Сквозь них проклядывало тело на вид действительно вполне половозрелое, так что Иоанн, действуя вне своей стихии, не осрамился. «Перекройте дорогу», — скомандовал джошу Фарисеи достигли нашего человеческого шлагбаума и остановились. «Пропусти нас, Ребе», — сказал самый старый. «Эту женщину сегодня застали за актом прелюбодеяния, теперь мы ведем ее за город, чтобы там побить камнями». Женщина была молода. Грязноватые кудри свисали на искаженное ужасом лицо. Глаза закачаны. Еще час назад она, вероятно, была хорошенькой. Джошуа присел на корточки и начал что-то писать в пыли. «Тебя как зовут?» — спросил он. «И Амал», — ответил фарисейский вожак. «Я видел, как Джошуа написал его имя, а потом рядом. Список грехов». «Ух ты, Амал!» — воскликнул я, заглядывая Джошу через плечо. «С гусем!» Дорогу, я вообще не знал, что такое возможно. И Амал отпустил руку при любодейке и попятился. Джошуа посмотрел на второго фарисея. А тебя? Стив, ответил тот. Врет он. Не Стив его зовут, раздался голос из толпы. А Иаков. Джошуа написал в пыли. Иаков. Нет, выдохнул человек и толкнул женщину к нам. Джошуа поднялся и взял камень из руки ближайшего фарисея. Тот отдал безропотно, не сводя глаз со списка грехов, начертанного в пыли. «А теперь давайте побьем камнями эту блудницу», — предложил джошу «Тот из вас, кто без греха, пусть бросит первый камень». И он протянул им орудие. Толпа подалась назад. Через минуту вокруг уже никого не осталось. Все сгинули туда, откуда явились, а прелюбодейка пала к ногам Джоша и прильнула к его лодыжкам. «Спасибо, Рэбби, огромное тебе спасибо». «Да ладно», — Джош поднял ее на ноги. «Теперь ступай и больше не греши». «А тебя очень приятно пахнет, знаешь», — сказала она. «Ага, спасибо. Ступай с Богом». Она двинулась прочь. «Я должен убедиться, что она без проблем доберется до дома», сказал я и шагнул было следом. Но Джош поймал меня за тунику и подтащил обратно. «Ты не условил ту часть инструкции, где про больше не греши, да? Слушай, я ведь уже совершил с нее прелюбодеяние в сердце своем. Так чего, добро пропадать?» «Нет. Ты же у нас нормы устанавливаешь. И по твоим правилам выходит, что даже Иоанн в сердце своем совершил с ней прелюбодеяние, а ему женщины даже не нравятся». «А вот и нравится», — буркнул Иоанн. К храму скомандовал Джошуа и зашагал дальше. Напрасная трата качественной прелюбодейки, если хочешь знать мое мнение. Во внешнем дворе храма, куда опускали женщины-гоев, Джошуа собрал нас всех поближе, чтобы проповедовать царство. Но всякий раз стоило ему начать, как нам подваливал какой-нибудь торговец и принимался орать во всю глотку. «Голубок! Кому голубок? Покупайте жертвенных голубок. Чисты, как свежевыпавший снег. Без голубок никуда». Джошуа пытался начать заново, но появлялся следующий торговец. «Пресный хлеб, берите пресный хлеб, всего по шекелю штука, маца с пылу, с жару, совсем как та, что Моисей кушал по пути из Египта, только свежее». К Джошу поднесли хромую маленькую девочку, и только он взялся ее исцелять, спросив предварительно о вере, как вдруг «Меняю ваши динары на мои шекели прямо на глазах. Любые суммы, большие, маленькие, драхмы на таланты, таланты на шекели, меняю любую валюту, не сходя с места».